Просидев некоторое время у рации, я успеваю вставить фетиль связистам, пообщаться с гартёмом и серьёзно озадачить Калина до такой степени, что он немедленно собирается рвануть прямо сюда. Еле-еле его отговариваю, пообещав в самом ближайшем времени прибыть лично и предоставить ему всё то, о чём рассказал. К концу разговора в машину забирается пожилой дядька, явно гражданский, это просто заверсту видно. Оказывается, меня почтил визитом главный научный деятель местного масштаба, тот самый профессор Рашников, о котором мне рассказывал Вася. Профессор казался хватким и сметливым мужиком, И в тему врубился с ходу. Хотя и характер у него тот ещё. Понимаю теперь, от чего сей персонаж не ужился со своим руководством. Вообще смутно себе представляю такого человека, который смог бы выдержать длительное общение с профессором. Напор у него, словно бы и войны никакой не было. Вынь доположь да Такой не только думскую комиссию по матери послать может, но и самого президента. И при этом почётный профессор нескольких университетов, уважаемый член нескольких научных обществ, если Урашникова в команде, все такие яршистые. К концу разговора я взмок и только что неговкал. Ладно, мажор, нежно и довольно миролюбивым тоном говорит он. Будем считать, что знакомство состоялось. Это у него знакомство такое. Шутточки, однако. Сработаемся мы с тобой, продолжает профессор. Генералу ты тоже понравился, а он в людях разбирается. Говори, чем я вам помочь могу? Вот как. Только что он из меня душу вынимал, требуя обеспечить его людей всем необходимым. Разве что сигарет иностранных не просил. Хотя бы вот тут я его и удивил бы. В разбившемся самолёте их хватало. Половина поддона была забита коробками. Хм. Чешу в затылке. Тут скорее не со мной говорить надо. Есть у нас такой товарищ, Даня один. У него целая бригада кулибиных под рукой. Его рук дело. Рашников стучит нехилым кулаком по борт мамонта. Его грамотный мужик, уважительно кивает он. Голова есть, а это по нынешним временам не у всех встречается. Ага. Только характер у него. Как бы вам сказать, тоже не сахарный. Ф фыркает мой собеседник. И что, а мне с ним ни чаи распивать, ни в зазос не целоваться, чай не баба. Именно в этот момент в дверях появляется гадалка. Вид у неё настороженный и деловой. Тем не менее, На её внешности это не сильно отражается и впечатление на профессора она производит. У него удивлённо поднимаются брови. На минутку, товарищ майор, деловым тоном произносит Галина. Выпрыгиваю из машины на улицу. Гадалка отходит в сторону, но «Ну, спрашиваю у неё: "Что у нас ещё неприятного?" Да как сказать? Пожимает он плечами. По суд нас. Да это я знаю, в лесу два десятка мерзюков заныкались. Да нет, он совсем рядом сидит. Это где же? На опушке, причём недалеко. И это снайпер. Сейчас хоть соне легче. Только вот коллег Гадалки и потеряшки здесь не хватало для полного обалдения. Ты уверена? Вместо ответа девушка поднимает руку. В ней зажат толстый обрезиненный бинокль. Скорее даже не бинокль, а нечто вроде лазерного дальномера переростка. Это мираж. Сразу же по прибытии я стала осматривать окрестности. Прибор дал характерную засветку в той стороне, нана указывает рукой. Там сейчас Виктор залёг, пытается нащупать стрелка. Так, задача на чешуя в затылке. И что же нам теперь делать? Васину это сказали, и ещё нет. Так чего ждём? Пока он подстрелит кого-нибудь? Кто-нибудь его не устроит? Он спокойно мог завалить уже человек 10, если бы хотел. Судя по всему, он там лежит уже давно, приполз затемно. За это время в зоне обстрела побывало уже человек 20, в том числе и наши ребята из колонны. Но однако, и кого же он там караулит? А я знаю, кого-то из руководства, скорее всего. Минут через 10, уговорив ворчливого профессора обождать около машины, мы с гадалкой выдвигаемся на позицию, оставшись на стоянке автомашины, надёжно прикрытой со всех сторон крепкими стенами. Площадка, куда мы загнали колонну, расположена между строений и практически не просматривается ниоткуда. В этих домах Раньше располагались помещения лаборатории Рашникова. Сейчас тут пусто, людей нет. Вместе со всем многочисленным населением посёлка они скрываются в обширных помещениях бывшего рудника. Там их никакой снайпер не достанет. И что видит стрелок со своей позиции? Разбитое И полуобгоревшие здания штаба суперская цель. Обвалившиеся стены казармы охраны. Ну-да, делать ему больше нечего, как на развалины смотреть. Санчасть. Санчасть. Мы с подполковником заходили через боковой вход. Его осапушки не видно. А вот УАЗик Высадив нас, отъехал на стоянку. Вот она, точнёхонька напротив основного входа. Он же выход, то есть, по логике вещей, начальство отсюда и выйдет. Сюда же его потом и затащат. Ага. А вот того, что мы из госпиталя тем же боковым путём выйдем и ножками потопаем. Снайпер явно не ждал. Не должны старшие офицеры гарнизона пешком ходить, особенно если их машина присутствует рядышком. Стало быть, нас он караулит. Выяснять его можете. Не факт, покачивает головой гадалка. Я же только засветку от прицела зафиксировала, его самого не видела. Он где-то на опушке лежит, замаскирован хорошо, никак иначе себя не обозначает. В оптику его не видно. Если выстрелит другое дело. Тут мы его на раз-два рисуем. Но он не будет стрелять, пока не увидит цель. Эх, сжать еды сюда. Мы бы этого деятеля моментом поджали бы. отработала бы установка по оптике и тащи её оঘреневшего от такого подарка на ручках но этой установки у нас нет много чего нет хотя на опушке, говоришь, лежит отсюда как далеко